Глава вторая. «На поиске Арти, Арти, проснись!» Ой, так и представил, что сейчас проснусь в своей старой квартирке после серьезной попойки и снова окунусь в повседневность. Девушки, слежка, добывание компромата и снова девушки. Ведь хорошо же было, только скучно как-то, однообразно». «Ну, Арти!» Женский голос был на удивление настойчив. «Мне сегодня ко второй сходке. Дать поспать». «Ты чего огородишь, дубина?» И снова надоедливые голоса в голове. «Похоже, сегодня от меня не отстанут». С трудом разлепил глаза и отдал приказ нанороботам привести организм в порядок. Порция витаминов, избавление от отеков, небольшой массаж, чтобы размять мышцы. Обычная процедура для любого аристократа средней руки. «Какие еще сходки?» — удивилась Аня. «Тебе чего там вообще снится?» Я повернул голову и оценил блондинистое обнаженное чудо, лежавшее рядом со мной. Упругая кожа, аккуратная грудь второго размера и полные возмущения глаза. Почаще бы так просыпаться. «Ты чего буянишь, красотка?» Я подмял девушку под себя и страстно ее поцеловал. Организм тут же отреагировал, потребовав продолжения ночного веселья. «Там...» Аня кивнула мне за спину. «Там твоя мама». «Чёрт! Хорошо, хоть трусы и на этот раз надела. И сколько мы вообще проспали? Час? Два? Это слишком мало, чтобы вставать в такую рань». «Привет, мам! Каким судьбами?» Быстро вскочил с кровати и натянул штаны. «Это мои!» — пискнула Аня, закрывавшаяся простынёй. «Я что, в женские штаны влез? Пусть и свободные!» «Надо срочно набирать массу и становиться грозным качком. Благо, на этой планете это не так уж и трудно сделать». «Жду вас за столиком», — строго произнесла Вики и вышла из комнаты. Вслед за ней направилась и мира, показывающая нам с Саней большие пальцы. «Ну и семейка у меня». «Значит так, молодые люди, я не против того, что вы встречаетесь, но имейте совесть». Вики выглядела несколько разгневанной. Неужели свидание с Орловым прошло не так, как она хотела? Ладно, вы меня не предупредили. Ладно, развлекались всю ночь. Но барьер-то можно было поставить. Мы с Аней переглянулись. Я же включил затемнение. Точно это помню. Так он же вроде был. Звуковой барьер! Опа! Если честно, я думал, что это все делается автоматически. Но, видимо, для звука были отдельные настройки. Как-то э -э -э, неловко получилось. Нет, Артур! Ты не дубина! Теперь ты дуболом! Ты не включил барьер? Аня начала закипать от злости. Да что ты за человек такой, Артур! Я тебя попросила об одной мелочи, а ты даже этого сделать не смог! Господи, как стыдно-то! Вики, простите меня, пожалуйста, я. я. Мне надо идти. Девушка резко встала, окинула меня гневным взглядом и пошла на выход. «Ты же не против, если я ее догоню?» — полушепотом спросил я у Вики. «Ты иди уже, герой-любовник!» — вздохнула девушка. «Скоро буду. Только не уходи никуда. Нам надо поговорить насчет отца. Это важно!» Долго бежать за ней не пришлось, так как она терпеливо дожидалась меня в холле. «Это что сейчас было?» — спросил я, когда мы отошли в сторону от лифта. «Ну, забыл включить, с кем не бывает. Между прочим, и ты в этом виновата». «Кто на меня накинулся вчера прямо с порога? Я и понять ничего не успел». «Знаю я», — тихо ответила Аня, будто боялась, что нас подслушают. «Просто запаниковала и искала причину свалить оттуда. Надо было у нас встретиться. Отец с мамой все равно в Казань улетели на вечеринку в честь нового альбома какого-то рэпера». «А чего сразу не сказала?» «Не знаю. Сразу сорвалась из дома, а подумать забыла». «Да как это по-женски!» — Хохотнула минок. Феминистки бы тебя сейчас сожрали. Я — Бог. Так что посмотрим, кто бы кого сожрал. Причем в прямом смысле этого слова. — Вообще, забавно вышло, — улыбнулась девушка. — И ночь хорошая, и утро хоть куда. Даже не думала, что ты настолько... настолько... Настолько... Она резко сблизилась, обвила меня руками и страстно поцеловала. Чем вызвала недовольный кашель, увидевшая это Марии. «Что?» — огрызнулась девушка. «У нас свободная страна, делаем, что хотим». «Да у меня просто горло запершило». Попробовала оправдаться консьержка. «Простите, не хотела вам мешать». И при этом посмотрела на меня взглядом, полным ревности и обиды. Забавная такая, будто ей кто-то мешал в гости напроситься, когда была такая возможность. «Ну, конечно, запершила у нее. Урбовнила Аня. Затем переключилась на меня. «У тебя сегодня какие планы?» «Может, после учебы в киношку пойдем? Или в кафе? Мне тут посоветовали отличное местечко рядом с Адмиралтейством. Говорят, там просто потрясное фисташковое мороженое. Давай сходим». «Ань, у меня сегодня дела», — ответил я максимально вежливо. «Это что еще значит? Обесчестил юную девушку, и сразу же дела у него появились. А как же я? Как же мои чувства? Ч чего?» Аня секунду сверлила меня взглядом, после чего неожиданно рассмеялась и стукнула меня кулачком в плечо. «Да чего ты такой серьезный стал? Расслабься. Дела так дела. Как будешь посвободнее, пиши. Ну, или заскакивай ко мне сегодня вечером. Там и барьер включать не придется. Сказав это, блондиночка подмигнула и бодрым шагом направилась на выход. «Ты будущий титан?» «По голосу матери и не скажешь, что это хорошая новость». «Больше было похоже на то, что мысли на меня уже похоронили. Скажешь тоже, до Титана мне еще как до луны раком». «Арти!» «Да брось, мам, мы тут все взрослые люди, кроме этой вот особы». Я кивнул в сторону Миры. «Но подозреваю, что она нас обоих сможет матерным словечкам научить». И «Еще как смогу», — довольно произнесла сестра. «Ладно, ведите свои взрослые разговоры, а я пойду собираться на учебу». Я дождался, пока мир му уйдет в другую комнату, и приступил к важному разговору. «Так, мама, свои волнения касательно моего потенциала нужно отложить на потом. Сейчас есть куда более серьезные проблемы». «Ты о чем?» — хлопнула глазами Вики. «Об отце. Позавчера я встретился с Ангелиной Болотовой и договорился о хорошей компенсации». «Встретился?» «Да. Полученных денег нам хватит и на то, чтобы расплатиться с кредиторами, и на будущую безбедную жизнь». По крайней мере, в течение нескольких лет». «Но Питер же отказался от компенсации». «Но с кредитворами, как мы видим, он решать проблему не собирается. Так что ему придется подписать отказ от прав». Вики прикусила губу и задумалась на несколько секунд. «Подозреваю, что если бы она знала о недавнем нападении и о том, что мне из-за отцовских проблем пришлось убить двух человек, то сама бы отца из-под земли достала. Чтобы грохнуть». «Хорошо». Наконец произнесла она. «Но почему ты мне об этом говоришь? Думаешь, я смогу как-то повлиять на Петю? Сильно сомневаюсь. В последнее время он совсем с катушек съехал, никого слушать не хочет». «А вот с этим мне еще предстоит разобраться. Если этот баран снова упрется, то о договоре можно забыть. Да и Болотова затаит серьезнейшую обиду, что в будущем может аукнуться для нашей семьи. Я сам поговорю с отцом, но для этого мне нужно его найти». «Ты знаешь, где он сейчас живет?» «Ну... он когда-то говорил мне адрес. Могу поднять воспоминания и сказать». «Давай. Буду тебе очень признателен». Вики закрыла глаза и на несколько минут отключилась. «Странно. Свои воспоминания я находил намного быстрее». «Прости, начисто забыла, когда он нас звал в гости. Искала среди октябрьских воспоминаний, а нужная запись оказалась в декабре». «Можно было попробовать запросы «приезжайте» или «я живу».» «Да чего только не вбивала». Но он там так фразу завернул, сходу и не вспомнишь. «Ладно, тебе адрес-то нужен?» «Говори». «Улица Академика Константинова, 16. Там район заставлен старыми высотками, так что не сильно удивляйся внешнему виду. Он живет на... 27-м этаже». Я вбил адрес в карту и сразу же вызвал такси. «Уверен, что прячется он точно не дома». Но надо же откуда-то начинать поиски. Может, знаешь кого-нибудь из его друзей или знакомых? У кого он может пожить несколько дней?» Вики нахмурилась и отпила горячего чая. «Страйков ты знаешь. Есть еще и и Ростовы. Но они связывались со мной в течение последних двух недель. Спрашивали, куда делся Петя и когда мы отдадим долг». «Охренеть! Еще и этим должны. Надеюсь, хоть там не сильно большая сумма. Еще что-нибудь?» На всякий случай зафиксировал все фамилии и нашел их странички через Викиных друзей в Вече. Если зайду в тупик, то можно будет пообщаться немного. «Есть еще бывший коллега, Виктор. Фамилию не помню, хоть убей. Но могу поискать. Только на это уйдет намного больше времени. Я понятия не имею, когда его фамилия звучала в последний раз». Я поднялся со стула и накинул куртку. «Как только найдешь фамилию, сразу скинь ее мне. Твою же!» Только сейчас заметил, что в итак убитой куртке зияет огромная дыра. Причем я даже не знаю, в какой момент она появилась. «Тебе надо привести одежду в порядок», — заметила Вики. «Да ладно, блин! А я как-то не догадался. Хожу весь такой в рваной одежде, думаю, что это охренеть как модно. На новой сейчас все равно денег нет». «Так можно же в 3D-принтере починить» не мы с Мирой немного вышли за рамки бюджета и опустошили картридж. Теперь только после пополнения». «Оставляй, закину в свой», — вздохнула Вики, осматривая остальные увечья на моей верхней одежде. «У меня, конечно, старая модель, но к вечеру все будет готово». «Хм, а почему бы и нет? ч то я прикипел к этой куртке. В ней у меня получается вылезать из любой передряги». Ага, и сразу же попадать в другую». Добавилась минок. И была в его словах определенная истина. Заказал себе такси «Комфорт Плюс», просто ради того, чтобы оценить, в чем основное отличие от эконом-версии. отличий было несколько. Во-первых, плавным движением руки удобнейшие кресла превращались в не менее удобную кровать. Уровень прозрачности стекол тоже можно было выбирать. Так что если во время пути человек хотел немного вздремнуть, то здесь создавалась максимально комфортная для этого обстановка. Во-вторых, скорость. Для подобных такси, а также машин-аристократов, существовало разрешение на полет над городом. Так что любой пассажир мог позволить себе вполне комфортную обзорную экскурсию. И все это всего лишь за... 27 семь рублей! Да вы там совсем охренели!» «У меня была написана другая цена!» «Только сейчас понял, что зачем-то ору в потолок. Но отдавать двадцать тысяч по деньгам прошлого мира — это как-то перебор!» На месте, где должна находиться приборная панель, выдвинулся экран, а спустя мгновение на нем появилось улыбчивая личико девушки с короткими красными, как кровь, волосами. «Барон Кракенов, мы рассмотрели вашу жалобу и пришли к выводу, что ошибки не было». Цена соответствует предоставленным услугам». «У меня была указана другая цена», — более спокойно произнес я. «Сумма, указанная в приложении, — это цена за поездку. Вы же включили специальный режим, а также использовали обзорный мод. Поэтому, если посчитать по тарифу, то вышло...» «Да понял я, понял. Вышло очень много. Спасибо за приятную поездку». Вышел из такси и сразу проверил собственный счет. Да. «После всех моих гулянок на счету осталось всего тридцатка. При этом где брать другие деньги, я как бы не в курсе. Не у Вики же просить». О, «А агенты под прикрытием получают хорошую зарплату? Дело-то опасное. Вот пусть Шуйская и оплачивает все расходы. А то меня начинают напрягать, что все вокруг богатые, один я с <coughs> <coughs> прекрасной душой». Еле удержавшись от того, чтобы не показать средний палец улетающему такси, подошел к двери нужного мне дома. «А, а куда звонить-то?» «А ты попробуй постучаться, вдруг откроют!» «И что бы я без тебя делал?» «Добрый день, господин!» Передо мной неожиданно включился экран. Правда, вместо человеческого лица там был какой-то водопад. «В какую квартиру вы направляетесь?» «Мне нужен Кракенов Петр...» «Олегович!» подсказал осьминог. «Олегович». «Вас ждут?» — прозвучал вежливый голос. «Да». «Тогда прошу связаться с владельцем квартиры и узнать ее номер». «А если я не могу этого сделать?» «Тогда ваше имя должно быть в списке разрешенных гостей. Назовитесь и стойте прямо». «Каракенов Артур Петрович». Картинка водопада исчезла, а вместо нее на двери появилось что-то типа сканера. «Всегда мечтал почувствовать себя QR-кодом». Как понимаю, система просканировала мою симпатичную рожицу и начала проверять ее на допуск. Артур Петрович, ваш допуск просрочен на 4 месяца, но в случае родственных связей действует особое правило. Вы можете попасть внутрь, но при условии, что владелец будет предупрежден, вас это устроит? Даже хорошо, если Петя узнает, что сынишка его ищет. Может, вытащит голову из песка и попробует со мной связаться. В сети-то он уже несколько дней не появляется. Устроит. Поняла вас. Секундочку. И действительно, прошла ровно секунда, после чего дверь в дом открылась. Ну что, квест под названием «Найти отца всего за сутки, в то время как коллекторам это не удалось сделать и за несколько дней» начался. Чё-то долгое название получилось. Надо будет над этим поработать. И вот эта квартира считается мегаэконом-вариантом для тех, кто находится на грани бедствия? Ну-ну. В моем мире за такое бы в месяц платили 1040, не меньше. Обычная однушка с большой кухней и совместным санузлом. Кровать модульная, при желании преобразовывающаяся в длинный диван. Помимо шкафа есть еще рабочее место с установленными двумя мониторами. А Петр любитель минимализма, или как там этот стиль называется? Я поднял черную шкатулку, лежавшую у стола, и несколько раз потряс ее. — Это генератор сновидений, дубина. Зачем ты его трясешь? «О как! У меня все в башку встроено». «Это потому, что мод установлен. Для менее богатых существуют такие вот приблуды. Включаешь ее, устанавливаешь рядом со изголовьем кровати и смотришь выбранное сновидение. Только его сперва загрузить надо». «Как же хорошо, что я богатый. Местная фишка со сновидениями мне определенно нравится. Что не ночь, так приключения» хотя мне и во время бодрствования пока довольно весело. Не успел я поставить шкатулку на место, как перед глазами всплыло сообщение. «Предупреждение. Вы находитесь в квартире в статусе гостя. При попытке что-то забрать, сработает сигнализация, и двери моментально заблокируются. Чтобы поменять статус, обратитесь к владельцу квартиры». «А вот это она вовремя предупредила. Не то, чтобы я собирался что-то отсюда забирать». «Но, мало ли, какая-то вещица покажется мне полезной для будущего расследования». Впрочем, в квартире у Петра было пустовато. Минимум необходимой мебели и парочка мониторов. Даже зарядных пластин тут почему-то не было. И это действительно странно. Впервые встречаю квартиру, в которой на стенах ничего не установлено. «Где же тебя искать, папаня?» Я еще раз прошелся глазами по квартире, а затем подошел к его рабочему месту. «Олеся, включи мониторы!» И тишина. «Олеся, активирую рабочее место!» И снова ноль реакции. Похоже, виртуальная помощница к квартире также не подключена. Ну ладно, мы не гордые. Стоило провести рукой по монитору, как тот зажегся. «Требуется пароль», — прозвучал женский голос. «Эммм... Кракен!» «Пароль неверный. Доступ запрещен. Попробуйте повторить снова. У вас осталось две попытки». Зарядные пластины. Пароль неверный. Доступ запрещен. Попробуйте повторить снова. У вас осталась одна попытка. Да нахрена вообще пароли ставить, когда живешь один? Пароль неверный. Система заблокирована. Просим пройти сканирование личности. Да чтоб тебя! Всегда сыплюсь на одном и том же. И почему я не гениальный хакер, как в любом американском фильме? Так, и что теперь делать? Квартира стерильная, как операционная. Личный компьютер заблокирован, а из бывших друзей только очередные кредиторы, у которых он точно не будет укрываться. Но найти Петра все равно надо. «Думай, Артурка, думай!» Быстро поднялся и пошел на кухню. «Тут такая же стериль...» «А вот это интересно!» «Осьминог, ты чувствуешь?» «Что?» «Да сигаретный запах, что!» «Они тут, конечно, с ароматными примесями, но нос уже успел привыкнуть о «И действительно, ни за что не заметил бы. А ты как почувствовал?» «Просто у меня глаз, как у лисицы, и нюх, как у орла. Ну или как-то так». «Если мне не отказывает память, сигаретный дым держится не более 30 минут. Но это в моем мире. Здесь же вытяжки немного получше. А значит...» Я резко сорвался с места и выбежал на лестничную площадку. «Сверху никого не было, а вот внизу стоял какой-то мужик». Аккуратная прическа, дрыщеватое телосложение, неприметный такой. «Добрый день!» — уздоровался я. «Может, угостите сигареткой?» Мужик сделал длинную затяжку и потянулся к пачке. «Да, держите». Курить я не собирался, да и не знал, как это делать с местным аналогом Айкоса. Просто хотел сравнить запах дыма. И он был другой. «Спасибо. Расслабленно поблагодарил я. А вы здесь живете?» «Да-да, на четыре этажа ниже». Он заметил мой удивленный взгляд и добавил. «Да жена достала. Решил вот повыше забраться и постоять немного в тишине». «Понимаю». При взгляде на мужика всплыл его профиль вече. «Виктор Филимонов». Страница закрыта, но на фото он действительно с какой-то особой, весьма властного вида. «Слушайте, я тут отца еще. Может, знаете его? Каракенов Петр. Он здесь живет, в этой квартире». «Да, видел пару раз», — сбивчиво ответил мужик. «Но мы толком не общались». «Ладно, мне пора, приятно было пообщаться». «И мне тоже. И спасибо за сигарету». Мужик махнул рукой и быстро устремился вниз. Странный он какой-то. Может, проследить за ним и посмотреть, реально ли он живет на четыре этажа ниже. «Идея интересная, если бы не одно «но». Из-за статуса гостя нахождение на лестничной площадке без хозяина квартиры было ограничено одной минутой. Чисто для того, чтобы выйти и дойти до лифта. В случае нарушения этого запрета мне присылалось предупреждение, а еще через минуту вызывалась полиция. Что делать, если лифт занят кем-то другим, не сообщалось. Ладно, лицо я запомнил, так что буду держать на заметке. Но следующее сообщение от Вики полностью изменило мои планы. «Арти, я нашла фамилию бывшего коллеги твоего отца. Это Виктор Филимонов, и мне кажется, что он живет в том же доме, что и Петя».